Глава восемнадцатая «Бегом, быстрее!» — кричал Пендер, а Уитекер встал, как заколдованный, при виде несметного полчища крыс. Потом он, шатаясь, двинулся было к стоявшей вдалеке машине, но Пендер успел схватить его за руку и развернуть в другую сторону. «Нет, к дому! Туда мы не успеем! Они перерезали нам дорогу!» Он толкнул Уитекера к старому особняку, а сам бросил последний, оценивающий взгляд на поле внизу. Оба они вскоре уже были возле насыпи из кирпича и штукатурки и с трудом одолели ее в своих неудобных костюмах, которые все же защитили их от ушибов и порезов. Пендер скатился вниз, потом опять взобрался наверх и увидел, что Уиттекер бьется в железо, закрывавшее одно из огромных окон на первом этаже. Крысолов бросился ему на помощь. Оглянувшись, он увидел черную волну, нырнувшую под проволоку, натянутую вокруг поля, и вновь появившуюся с другой стороны, пересекшую дорогу и бегущую теперь к развалинам по бывшему газону. И бегущую теперь к развалинам по бывшему газону. Он наклонился, поднял кирпич и бросил его в крысу, предводительствовавшую остальными. Однако она увернулась от удара. Ему показалось, что не осталось ни одного клочка земли, не занятого черными крысами, а воздух, весь пронизан их пронзительными воплями. Теперь уже Пендер бил ногами по железу, потому что первая крыса появилась у подножия насыпи. Уитейкер тоже увидел ее, с усилием поднял кусок кирпичной кладки и бросил его вниз, едва она предприняла попытку вскрапкаться наверх. Крыса упала замертво, но остальные за это время успели подбежать к подножию насыпи. Железо начало поддаваться, и Пендер удвоил усилия. Оно треснуло наверху, и ему удалось, просунув в щель руку, проделать треугольную дыру, достаточную, чтобы пролезть внутрь. Быстрее я сюда! закричал он, и потащил за собой Уитекера. Учитель послушно последовал за ним и протиснулся в дыру, правда, не без усилия. Пендер оглянулся и сделал это как раз вовремя, чтобы отпихнуть совсем было подобравшуюся к нему крысу, так что она покатилась вниз на головы другим крысам. Не теряя времени, он тоже стал протискиваться внутрь, но вдруг у него от боли перехватило дыхание, острые зубы впились ему в ногу, еще остававшуюся снаружи. в это время Уитейкер уже тянул железный лист, чтобы закрыть дыру и не пустить крыс. Пендер втащил ногу вместе со вцепившейся в нее крысой и резко рванул ее вниз, так что крыса застряла в узком углу треугольника между стеной и железом. Уитейкеру удалось закрыть дыру в верхней части, а Пендер тянул вниз ногу, так что железный лист врезался крысе в шею, и она стала задыхаться. Конце концов, штанина не выдержала под напором острых зубов, и Пендер получил свободу. Он тут же повернулся к крысе, и ботинком ударил ее в морду, мечтая свернуть ей шею. Но она не сдавалась, рвалась обратно, хотя железо уже почти перерезало ей горло, а Пендер в полу безумной ярости осыпал градом ударов ее дергающуюся из страны, в сторону морду. Наконец, глаза у нее остекленели. И голова повисла, но Пендер все равно не верил, что с ней покончено. В щель над мертвой крысой он увидел других мутантов, карабкающихся по ее спине, стремящихся прорваться внутрь, и стал помогать Уитейкеру держать железный лист. И они слышали, как крысы прыгали на стену, как они скребли ее когтями и вздрагивали от каждого звука, потому что метрический лист качался под лавиной обрушившихся на него ударов. Пендер огляделся, ища хоть какую-нибудь лазейку. Внутренние перегородки большей частью сгорели, так что весь дом был открыт для обзора вместе с окнами, достаточно надежно защищенными железными ставнями. Он подумал, не стоит ли им рвануть в другой конец дома, а там попытаться выбраться наружу, но решил, что пока они будут открывать дверь, крысы успеют добраться до них. Тогда он поглядел наверх, Нельзя ли залезть куда-нибудь повыше? И голубое без единого облачка неба привело его в бешенство, ибо в доме сгорели все перекрытия. Верхние этажи отсутствовали вовсе. Даже лестниц не было. Хотя один путь наверх он все-таки отыскал. Безопасным его назвать было нельзя, но другого все равно ничего не оставалось. А потом он увидел то отчего все его сомнения развеялись как дым. Недалеко от того места, где они стояли, на металлическом листе, закрывавшем полуразрушенную стену, сидела крыса. За этим листом был парадный вход в виде арки, и там, по-видимому, дыра. Крыса повела мордой и понюхала воздух. «Плохи дела!» — крикнул Пендер. «Они нас обошли!» Уиттикер проследил за его взглядом, и у него перехватило дыхание. Тогда Пендер легонько толкнул его локтем и показал на полу разрушенную кладку остатки стены, разделявшей комнаты. «Если нам удастся туда забраться, может, мы выживем!» — крикнул он Уитейкеру, боясь, что он не услышит его за визгом крыс и беспрерывными ударами в железо. «Вон там, наверху, сохранился кусочек пола, если мы туда доберемся!» то сможем продержаться, пока придет помощь». «Помощь? Какая помощь?» переспросил обезумевший Уитрикер. «В штабе знают, где мы, так что рано или поздно они пошлют сюда людей». «Да ну, приятель! Столько часов, мы не продержимся! Мы вообще долго не продержимся! Но нам больше ничего не остается! Давай, лезь наверх!» Пендер заметил, что дыра над дверью опустела. Крыса наверняка соскочила вниз и теперь где-то рядом с ними, за кучами мусора. Еще две тени появились и тотчас скрылись в глаз. — А не тот, Уитекер! Лезьте наверх или, клянусь богом, я полезу один, а вы держите это железо! Уитекер бросился бежать, перепрыгивая через кирпичи, огибая дыры посреди пола, оставляя за собой кровавый след. Потом стал крапкаться наверх, помогая себе руками, ногами, коленями обрушивая вниз куски кладки и штукатурки. Стена, естественно, была неровной. Где-то подъем оказался почти непосильно крутым, где-то вполне доступно пологим. Пендер подождал, пока он залезет достаточно высоко, потому что опасался, что если он последует за ним немедленно, учитель может загородить ему дорогу. Появление трех крыс в бывшей соседней комнате заставило Пендера решиться. Теперь или никогда. Он отскочил от стены и помчался к импровизированной лестнице, и сделал это как нельзя вовремя, потому что железо не выдержало, и крысы вломились в дом. Он перепрыгнул через дыру в полу, черный провал в самом центре, но едва его ноги коснулись досок с другой стороны, пол не выдержал. По инерции его утянуло немного вперед, и это было счастьем потому что иначе он провалился бы в подвал. Не давая себе времени на размышления, Пендер вскочил и побежал дальше, моля бога лишь о том, чтобы не споткнуться о какой-нибудь камень. Мутанты из соседней комнаты тоже побежали за ним, перепрыгивая через одни препятствия и оббегая другие побольше. Но главное — это крысы, ломившиеся в расширяющуюся дыру в железном листе. У первой, так сказать, ступеньки наверх, он оказался на секунду другую до крысы, мчавшуюся ему на перерез, и его словно подбросило на первый выступ, потом на другой. При этом он не забывал кидать вниз камни, в надежде, что они задержат преследователей. Та самая крыса, что бежала на перерез, прыгнула ему на спину, по-видимому, желая добраться до его обнаженной шеи. Но Пендер, чуть не падая с крошечного выступа, закрутился на месте. И силой саданул ее локтем в бок. Крыса, не успевшая еще по-настоящему уцепиться за его одежду, сорвалась и покатилась вниз. Пендер стал бешено карабкаться наверх, а когда поднял голову, то увидел совсем близко сидевшего на полу потолке учителя. Скорее, даже он сидел верхом на уцелевшей стене и огромный кусок потолка под ним, вот-вот готов был упасть и раздавить их обоих. Он в упор смотрел на Пендера, и глаза их встретились. На какое-то мгновение, ужасное мгновение, Пендеру показалось, что учитель сейчас запустит кирпичом ему в лицо и станет убийцей из ревности. Однако его страхи были беспочвенны. Уитекер вытянул руку, и кирпич, пролетев над головой Пендера, опустился на спину, карабкавшийся следом за ним крысы. Еще секунда, и крысолов, был возле учителя. Не мешкая, он обернулся посмотреть, что творится позади, и увидел кишмя кишащих крыс. Одну, буквально наступавшую ему на пятки, он стукнул. Она поскользнулась, потом покатилась вниз, увлекая за собой других крыс. Пендер с облегчением понял, что на узкой тропинке наверх может уместиться только одна крыса, а местами крутой подъем вообще делал их восхождение. Крайне затруднительным. Пол внизу казался живым от множества крыс, сидевших на корточках под стеной и устремленных вверх, прыгающих и падающих на спину из-за того, что им не за что было уцепиться. Их виск усиливался эхом в пустой кирпичной пещере, наполняя ее невообразимым шумом. И Еще одна группа крыс, как заметил Пендер, ворвалась в дом с противоположной стороны и спокойно присоединилась к тем, что уже набились внутрь. Ему даже показалось, что со здешними развалинами крысы совсем неплохо знакомы. Оставалось только радоваться, что потолки в старых домах делались высокие, потому что чем дальше он был от острых зубов и когтей, тем ему было приятнее. — Пендер, откуда они взялись? — спросил сверху Уитекер. Они же должны были умереть. Похоже, не все жили под землей, ответил Пендер, направляя удар в дергающийся нос крысы. Поднимитесь повыше. Там должно хватить места для нас обоих. Учитель медленно поднялся на ноги и перешел на выступ, который остался от потолка второго этажа. Сначала, правда, он попробовал, выдержит ли он его, но остался доволен качеством нового убежища. Пендор чуть не в один прыжок оказался рядом с ним. Двоих выдержит? спросил он. Думаю, да, кладка крепкая, последовал ответ. Места было, конечно, мало, и мужчины прижались к стене, чтобы нечаянно не упасть. Отсюда я могу ботинком разморжить голову любой крысе, которая посмеет влезть к нам, сказал Пендер. Кажется, они находят затруднительным последний участок, слишком он крутой для них. Словно в подтверждение его слов, одна из крыс Попробовала преодолеть препятствие, не самое сложное для человека, но почти неотдалимое для все-таки небольшого зверя. К тому же на нее обрушился кусок кирпича, и она упала. Падала она, крутясь и кувыркаясь, пока не оказалась опять на полу. Когда же она попыталась подняться, было видно, что ее здорово оглушило. «Здесь мы в безопасности», — резюмировал Пендер. «Надолго ли? А когда стемнеет?» «Но до тех пор центр вышлет поисковую группу, обойдется!» Его тону явно не хватало уверенности. «Как ваша рука?» — спросил он, чтобы переменить тему. Уитейкер оторвал раненую руку от стены, и Пендер нахмурился, увидев глубокие укусы над костяшками пальцев. «Не могу ею двигать! Господи, до да чего же больно!» Пендер испугался, как бы учитель не потерял от боли сознания. «Если он упадет в это крысиное море, ему конец!» «Постарайтесь покрепче держаться», — сказал он, осознавая свое бессилие. «Они знают, где мы, и постараются вытащить нас отсюда!» Он прислонился спиной к стене и теперь хорошо видел, что творится внизу. «Пендер, сколько их там?» Сквозь стиснутые от боли зубы спросил Уитекер. «Пара сотен, наверное, больше никто не входит». Значит, это все. Что же, достаточно, чтобы справиться с нами? В голосе Уитекера звучали истерические нотки. Постарайтесь сохранять спокойствие, и мы как-нибудь выберемся. Тут они нас не достанут. Но он ошибался. Пока он говорил, некоторые крысы, отделившись от остальных, стали карабкаться на другие полуразрушенные стены. Пендер в ужасе наблюдал за ними, понимая, что это значит если они справятся с восхождением то смогут забраться выше чем они а потом спуститься к ним удивленно он следил за одной из крыс с белым шрамом на лбу неужели это та самая которую он видел две недели назад в лесу среди напавших на них наверное это одна из причин почему они выжили они просто напросто не вернулись в подземелье а убежали подальше в лес век сказал он стараясь говорить как можно спокойнее. «Они лезут по стенам вокруг нас!» Он почувствовал, что учитель перестал дрожать и вроде закаменел от страха. «Вам надо повернуться, надо приготовиться сбросить их, прежде чем они окажутся сверху. Бросайте в них всем, что попадется под руку!» «А мы не можем залезть выше!» — спросил Уитекер, закрывая глаза и прижимаясь лицом к кирпичной кладке. Нет. На нашей стене выступ как раз над моей головой, а больше подняться негде. Ладно, поворачивайте, делать нечего. Уитейкер, не говоря ни слова, повернулся и опять задрожал с головы до ног, увидав ощетинившихся внизу крыс и множество других крыс, ползущих по стенам. Из-под его ноги упал кусок штукатурки, и Уитейкер с криком опять прижался к стене. Эта штукатурка Казалось, еще больше разозлила крыс, и они заверещали громче прежнего. Пендер вытащил кирпич из стены и бросил его в первую крысу со шрамом, которая терпеливо прокладывала себе дорогу в противоположном углу той же стены. Кирпич попал ей в плечо, что было для Пендера скорее удачей, чем неизбежностью. Она ослабила хватку и свалилась на пол. Потом она метнулась в сторону и Пендер потерял ее из виду. Он бросил еще несколько кирпичей. Уитейкер тоже, но попасть им удалось всего в пару-тройку карабкающихся наверх крыс. Одновременно Пендеру приходилось бить ботинком по головам тех крыс, что появлялись у его ног. «Плохи дела, Пендер! Так нам никогда с ними не справиться!» Учитель был прав. Крыс было слишком много, а кирпичей оставалось все меньше. — Ладно, полезем выше, — сказал он. — Вы же сами сказали, что это невозможно. Стены гладкие и совсем не за что уцепиться. — Попытаемся. Будем делать углубление по ходу. Кирпичи, наверное, отсерели и могли стать помягче. Уитэйкер посмотрел на него так, словно видел перед собой сумасшедшего. — Невозможно! Нам не добраться до верха! — Черт побери, у вас есть выбор! — Больше тут оставаться нельзя! — Слушайте, я полезу первым. «А то от вашей руки мало проку! Постарайтесь не отставать! Я вам помогу!» Пендер вскарабкался на выступ и начал восхождение, пробуя каждую неровность на шероховатой кладке. Уитейкер последовал за ним, и у Пендера вырвался вздох облегчения. Он вытянулся сколько мог. Стоя прямо прижав руки к поверхности стены, он бил и бил ее стараясь не потерять равновесие. Потом он снял пустую кобуру и стал бить стену металлической пряжкой. Верхний слой крошился быстро, а потом работа пошла гораздо тяжелее, и он понял, что у него один шанс из тысячи. Если бы он мог быстро наделать достаточно дырок для рук и ног, тогда бы... Нет, ничего не получится. Наверху появилась острая черная морда, Заглядывающая вниз и поводящая носом. Заметив внизу людей, крыса открыла пасть и зашипела, обнажив при этом огромные желтые зубы. Рядом показалась еще одна черная морда, и Пендер разглядел множество других крыс, бегущих по стене. Они нашли еще один путь наверх. Уитекер схватил его за ногу. Пендер, что там? Почему вы остановились? Когда учитель увидал наверху крысу, он громко закричал. В следующую секунду все крысы перегнулись через край и стали мощными когтями царапать кирпичную кладку. Потом они начали спускаться прямо на головы двух мужчин.